Назды вечером молодой мус решил посидеть с друзьями в баре и говорит за Дорогая, я выйду на пару часиков, хорошо? А куда ты собрался, зайенька? Золотка, я в бар э, хотел заскочить, пивка попить Ты пиво хочешь котик, ну так смотри, я тебе купила 25 сортов пива и светлое и тёмное Понимаешь, дуса да моя, мне бы хотелось пиво с чипсами, я скоро вернусь Мой любимый, посмотри в скраб, я там такой набор чипсов тебе припасла Слушай, Бельчонок, в баре подают пиво с горячими креветками, моими любимыми Ой, солнце моё, я как раз сейчас ставлю вариться твои любимые креветки Ну как тебе объяснить, малыш, в баре совсем по-другому, там можно, знаете, вот раскрепоститься, и при этом никто не осудит, даже если матом ругаться будешь. Так, милый, давай пей своё ёбное еб... пиво со своими ср***ными чипцами, этими бл***кими креветками, потому что ты на*** никуда не поёс, понял меня, блядь, У вас их волос сухие контики и зырные корни. Какое увозство? Вы или с жиром домашьте, или досушите. <реклама> запилявые! Запилявые! Запилявые! Смесные вещи творятся в интернете по адресу radio-show.ru. Копереть и в сети есть, а послушайте почитать по-настоящему весело. Огромный архив смесных аудиофайлов с, <реклама> с друзьями. Radio-show.ru. Продолжаем рекламный блок. Если диарея застала врасплох, не давайте ей ни единого санса! Не отходите далеко от туалета! <реклама> Зэнсина за рулем, что звезда в небе! Ты ее видишь, а она тебя нет! <реклама>